Разговоры о любви Субботний разговор Утро субботы началось как обычно. Лариса готовила обед, а Пётр сидел рядом на кухне и читал газету. «Что ты делаешь?» «Варю борщ. Вот сколько лет мы с тобой женаты? Больше тридцати, наверное. И практически каждую неделю ты полдня тратишь на эту готовку». «А если я не буду тратить полдня на готовку, то потом нам нечего будет есть, и ты первый же начнёшь нервничать по этому поводу. А завтра мы ещё, кстати, будем полдня ездить по магазинам, закупать продукты на неделю. А женаты мы, между прочим, 36 лет. В прошлом году 35-летие отмечали. Забыл, конечно? Ну вот, сразу забыл, сразу обижаться. Я ж про тебя думаю» что ты суетишься, всё ты где-то носишься. Жизнь какая-то ненормальная. Некогда друг с другом поговорить. Ну, а мы что сейчас делаем? Кстати, у Ольги опять проблемы. По-моему, с Ильёй что-то не так у них. Вчера, когда с Юлечкой возиться ходила, так они ругались, просто кошмар какой-то. При мне, при ребёнке. Юлечка в слёзы. Я потом капли сердечные пила. Может, уже вмешаться пора опять. И не правда, говорят, что это всё мне кажется. Дескать, это они просто спорят. Но в споре же дура и идиот не употребляют. Не знаю, петь, что делать. А Анна... та да, ну, всё в работе, всё в работе. Всё-таки уже тридцатник. И всё не замужем. Денис без отца растёт. Тоже забота. Правильно говорят. Маленькие детки спать не дают. С большими сам не уснёшь. Вот опять ты о детях. Пусть уже сами живут как хотят. Но сколько можно в конце концов за них переживать? Выросли они, понимаешь, выросли. Да понимать-то понимаю. Лариса кто-то подошёл к жене и взял её за руку. Мне тебе сказать что-то надо. Это очень важно. Положи ты свою ложку. Петя, не пугай меня. Знаешь, я давно всё собираюсь, собираюсь, и всё как-то времени нет. Всё не к месту получается. И понимаю, что к месту, наверное, и не будет, а сказать тебе я это должен. Лариса опустилась на стул. «Ну, говори. Ты знаешь, я хотел тебе сказать, что всегда тебя любил. И сейчас люблю. Только тебя. Были, знаешь, у меня бабёнки, конечно, не без греха я. Но никогда тебя не обманывал. И никогда в жизни тебя променять ни на кого не хотел. Всегда знал, что ты у меня... Одна единственная, и кроме тебя мне никто не нужен. Всё, собственно. Лариса рассмеялась. Ну и что, медаль, что ли, за это тебе дать? Выдумал тоже. Через месяц Пётр умер, совершенно внезапно, от инсульта. Лариса пережила это с трудом, и никак не шёл у неё из головы тот странный разговор. А почему она тогда засмеялась? Почему не захотела поговорить серьёзно? и почему этот разговор вдруг затеял Пётр. Сначала от этих мучащих её вопросов было очень тяжело. Через какое-то время боль от потери стала не такой острой, и Лариса всё время ловила себя на мысли, «Как же хорошо, что он успел мне это сказать».